Дочь чья мама?» Очень скользкий вопрос. Сколько у вас детей? Когда получалось, я предпочитала его поскорее закрыть, обозначив всех детей как «наши дети». Это абстрактный и нейтральный термин. Но такой ответ часто не удовлетворяет того, кто спрашивает. «У вас трое?» «У нас с мужем трое. У него есть еще старшая дочь от предыдущего брака». Звучит уже странно так как старшая из трёх наших тоже от предыдущего брака. Лола — наша старшая дочь. Завожу я очередной рассказ о детях и понимаю, что с терминами опять полнейшая неразбериха. Это для меня Лола старшая дочь, а для ее отца — средняя. Когда я одна, то чувствую себя комфортно, но стоит появиться любому из членов семьи, и мне начинает казаться, будто я кого-то обманываю. «Мама, Лола тоже твоя дочка», — говорит за ужином Мира. Она смотрит на пришедшую в гости Жасмину и спрашивает, «А как зовут твою маму?» «Мою маму зовут так же, как Лолину, Негина. Дальше мы некоторое время едим в тишине. Меня ужасно раздражает, что Жасмина в очередной раз подчеркивает, что у Лолы другая мама. Мира знает мою версию, но она в прекрасном настроении и пока не спорит. Каждое утро Мира приходит к нам обниматься и проводит инвентаризацию семьи. «Папа, ты мамин король, Лола — твоя принцесса, а ты мама — моя мама». Мира замирает на три секунды. «И Лолина тоже». «Конечно, Лолина тоже», — повторяю я. Мира думает еще три секунды и завершает подсчет. «А еще Жасина». Мира, ужаси, кто, мама? Кто? Негина, помнишь? Да, помню. И она моя самая большая сестричка. А Лола поменьше. Один из самых сложных вопросов, с которым я регулярно сталкиваюсь, ⁇ кто чья мама? ⁇ Жасмина давно дала понять, мама у нее есть, и это Нигина. Это важная граница, которую она четко очертила и которую всем важно уважать. Поэтому каждый раз, когда Мира начинает пересчет детей в семье, я возвращаю ее к нашей негласно принятой версии. У Жасмины мама Негина. У Лолы была мама Негина, а сейчас мама Наташа. У Миры и Каи мама Наташа. Большую часть времени Мира говорит только о том, что она, кая и Лола — мои дети. Эта версия устраивает меня и Лолу, хотя мы никогда ее открыто не обсуждали. Когда речь идет о жасмине, я подчеркиваю, нет, мама у жасмины другая, ее зовут Нигина. Если сама жасмина при этом присутствует, я внутренне поеживаюсь. Она давно с нами не живет, и диспозиция в семье за это время серьезно изменилась. То, что по отношению к Лоли появилась мама Наташа, для жасмины не очевидно. Я иногда напоминаю себе, что надо бы с ней об этом поговорить, но каждый раз откладываю. Почему вы мама Лолы, но не мама Жасмины? Время от времени спрашивают меня. Думаю, главным образом, потому что, когда не стало Нигины, Лоле было полтора года, а Жасмине шесть. Лола маму не помнит. Жасмина помнит. Лола пережила это событие проще потому что была еще совсем маленькой. Жасмина сложнее. С Лолой я живу вместе целых 7 лет. С Жасминой прожила только 7 месяцев. Когда мы встретились, Лоле было 11, а Жасмине 16. Выходят роли в нашей семье определила простая математика. Лола также разделяет период в Австралии, где жила семья с мамой Негиной, и жизнь в Нидерландах, куда приехала я, и где родились младшие дети. Мы привыкли, что большой семьей мы жили в квартире, а семьей без Жасмины, но с младшими детьми, в доме. Это сформировало наши ролевые модели. Мире 6, ей уже можно рассказать больше. Мирочка, жася считает мамой Нигину. Она же умерла, не понимает Мира. Да, но мой папа тоже умер. А я все еще считаю его своим папой. Вот так и Жася. У нее есть мама Нигина, хотя ее уже и нет. Но Жася ее хорошо помнит и любит. Для Жаси есть только одна мама. А у Лолы по-другому. Мира пытается осмыслить, это видно по ее лицу. Осознала не до конца, но кивнула. Интересно, а что думает Кая? Вдруг спрашивает Лола. Она, наверное, считает, что ты моя настоящая мама. У меня колет сердце. Я опираюсь о стол, почти ложусь на него грудью. Вспоминаю, какие слова вложила в уста героев мультфильма про Миру и Гошу. Там приемный мальчик Гоша спрашивает папу, «Вы же настоящие мои родители?» И папа отвечает, «Конечно, настоящий, Ведь любовь у нас настоящая». Сердце отпустило. Медленно выпрямляюсь. Кая уже играет в другом конце комнаты. Мира, как всегда, танцует. Они уже забыли, о чем мы только что разговаривали. Лола наливает себе кофе. «Я и есть твоя настоящая мама», — говорю ей уверенно. «Почти с напором. Через силу». «Да-да, я понимаю. Я имею в виду, Кая думает, что ты меня родила», — совершенно спокойно отвечает Лола. Она, скорее всего, вообще пока ничего такого не думает. Она пока думает, как бы ей горшок на голову надеть и поесть клея. «Это точно», — расплывается в улыбке Лола. Кая вернулась и уже вскарабкивается мне на голову. Я стараюсь ее удержать и одновременно отцепить от себя. «Кая, Кая, слезай, ты мучаешь нашу маму». Опять заходится сердце. Мне кажется, мы сегодня поставили очередную засечку на столбике ⁇ Мама ⁇ к которому прикреплена Лолина Пуповина. Когда младшей Кае было около двух, тема ⁇ Мама моя ⁇ вышла на новый виток. ⁇ Мама моя ⁇ кричит Кая на всю комнату. А еще чья? ⁇ спрашиваю. ⁇ Мими ⁇ отвечает Кая. И Ола. То есть Миры и Лолы. «Да-да, мама Каи, Миры и Лолы», — повторяю эхом. И Жаси тут же добавляет «мира».